Голова пятая. Страница за страницей. И Женя читала, слушая тиканье часов в углу комнаты. Когда те пробили двенадцать, она подняла глаза. Реджес листал газету, не обращая внимания на время. «Я думаю, никто не приедет. Тогда я могу поехать в поместье». «Подождем еще немного», — ответил ее муж. и Женни смотрела на него с полной уверенностью в своей правоте. Лангран гораст поболтать. Вовсе он не собирался наносить визиты всему дворянству Фиале, кто был у него на празднике. Может и так. Они помолчали еще несколько минут, прежде чем и Женни захлопнула книгу. Реджес это заметил и быстро сказал. Вы намерены поговорить с матушкой о кольце, которое нашли у себя в вещах? Да, именно так, подтвердила Ежини. Должно быть, это её кольцо. Нужно его вернуть. Теперь он тоже отложил газету, глядя на неё спокойно и внимательно. Если позволите, могу я прежде просить взять его на некоторое время? У меня есть знакомый который коллекционирует редкие драгоценности. Этот необычный фиолетовый камень должен его заинтересовать. Узнаю у него как название и тип огранки. Потом расскажу вам». «Одолжить кольцо?» — переспросила и жени. «Только чтобы он мог взглянуть. Полагаю, ему очень понравится. Оно не мое. Не могу распоряжаться им. Всего на пару дней». И Жени промолчала. Неожиданное затруднение в его простом как дважды два плане. Ведь он впервые в жизни сталкивается с данной проблемой. «Ты не веришь мне?» — спросил Реджес, надеясь, что получит отрицательный ответ. Она совершенно расслаблена, откинулась на спинку стула. «Могу я не отвечать? Или это допрос?» У нас под столом не сидит корпус стражи. Этот сарказм совершенно неуместен сейчас, когда на кону стояло так много, совсем вывел его из себя. Что за бред ты несёшь? Бред я несла, когда старалась поддержать разговор, думая, понравится тебе. Примерно в течение года потом мне надоело. Послушай, Сейчас наши обиды не имеют значения. Не будем ворошить прошлое. Не будем. Поеду домой к матушке». И Женни оперлась на поверхность стола, намереваясь встать, но была остановлена резкими словами в свою сторону. «Не поедешь», — отрезал Реджес. «Никуда не поедешь, пока твой отец не вернется из Сан-Пьере. И никакой переписки. Если, конечно, не хочешь спросить, как у него дела, а затем...» показать мне ответ со всеми подробностями». «Сидеть дома не так и плохо», — невозмутимо ответила графиня. «Пойду, почитаю книгу». И жених встала из-за стола, унося с собой старый томик, который перечитывала уже не раз. Она достаточно хорошо знала, что происходит, чтобы ничему не удивляться сейчас и сохранять хладнокровное спокойствие. А вот Реджес знал не все, Далеко не всё. Постой, мы не договорили, сказал он тем же резким тоном. Ежине Нехета повернулась к нему лицом. Вы обещали мне, граф, оставить меня в покое и позволить подумать. Держите же своё слово. Не донимайте меня своими подозрениями и делами службы. До сих пор ни я, ни отец не свергли короля. Полагаю, Если ещё пару дней вы дадите мне спокойно почитать, ничего не изменится. Реджес смотрел на неё и неожиданно почувствовал прилив праведного гнева. И это она сейчас выставляет его злодеем, а себя несчастной жертвой. Хорошенькое дело. Чего стоит слова, ответил он езвительно. Вы тоже давали клятвы верности, когда выходили замуж. Ежени не дрогнула. Никаких клятв у нас не было, если вы забыли. Мы просто подписали договор. И потому вы до сих пор считаете себя вполне свободной. О, если бы. Если бы хоть на миг я была свободна. Она воспользовалась моментом, ускользнула из комнаты, и уже через минуту в её спальне на втором этаже повернулся ключ. Ежени провела там целый день, Не давая возможности никому войти и осмотреть её вещи на предмет спрятанного кольца, лишь два раза она впустила служанку, но та всё делала у неё на глазах и не рылась в вещах. Только принесла ей обед и ужин, затем воду для умывания, помогла переодеться. И жены зажала цепочку в кулаке, ушла, затушив свет. И жены лег спать, заперев дверь. В ее планы не вошло лишь то, что ключи были не только у нее, но и у прислуги, убирающей комнаты. Ночью и жени спала очень беспокойно и все время ворочалась, сжимая заветный перстень и боясь выпустить его из рук. Когда утром она проснулась, ей показалось, что она слышала скрип двери, но, проверив замок, графиня убедилась, что тот был заперт. Предстоял еще один день в этом доме, где все, казалось, было построено для того, чтобы лишить ее спокойствия, сна и надежды на счастье. И жени принимала ванну, спрятав на это время кольцо под горкой из полотенец. Затем послала девушку за рубашкой, а сама надела цепочку и завернулась в полотенце, закрывая перстень от глаз. Пока все шло гладко. Конечно, Ежени не знала, будет ли эта тихая Катрин, которая прислуживает ей, шпионить и доносить всё Реджесу. Но тот, насколько ей помнится, никому особенно не доверяет, кроме Лугуньи Авелин. Поэтому можно не ждать удара с этого фронта. Катрин помогла госпоже одеться и вышла из комнаты, а Ежени вышла на балкон подышать воздухом, и подумать, что делать дальше. Как-то в голову ей ничего не шло, и очень хотелось поговорить с матушкой, чтобы всё-таки развеять сомнения и точно знать, что же это за кольцо. Если это просто необычный редкий камень, пусть Реджес забирает, не жалко. Король отличит подделку, а потом он вернёт её, а и жене вернёт кольцо матушке. но если все же оно настоящее? Нет, лучший выход — поговорить сразу с отцом. В течение следующих двух-трех дней и Женя ни с кем не могла поговорить. Реджис все время был дома, а ей нельзя было выходить никуда, кроме как в сад. В саду вечно дежурил Роберт, точно он нанялся садовником. А гуляла и Женя так недолго, что всякий раз, поднимаясь к себе, заставала Авелин пролегающий коридор второго этажа и спешащую к лестнице. Затем она заходила к себе, убеждаясь в том, что её вещи тронуть особенно не успели. Если даже и пытались что-то искать, то быстро бросали это дело, чуя бесполезность попыток. Графиня де Вакарт пока держала оборону, но не знала Сколько времени это может продлиться? А между тем, Редже вёл себя как обычно и говорил с ней так, словно ничего странного не происходит. Ну да. У них всё в полном порядке. Только её отец уехал договариваться о заговоре в Сен-Пьере, а она должна передать результаты принцу, а он должен не дать ей этого сделать. А ещё отобрать у неё перстень арку и отнести королю если не считать всего этого они вполне счастливы и жени играла на пианино пальцы сами бегали по клавишам а она думала о том что если и дальше будет находиться дома то у неё во всяком случае будет оправдание перед принцем почему она не выполнила его просьбу а это уже хорошо Раз она может не участвовать в этой войне. Тишину в кабинете графа и игру в музыкальной комнате нарушил доклад слуги о том, что в особняк прибыли гости. Реджес спустился вниз, а Эжени встала из-за инструмента и выглянула в холл. Гостией оказалась Миррея, которая так и горела нетерпением, пока снимала перчатки и отдавала их прислуге. Увидев графиню, Она едва не подпрыгнула на месте. «И, Жени, ты все не приезжаешь и не приезжаешь, до помолвки считанные дни. Ты обещала помочь мне с подготовкой, а сама отлыниваешь. Здравствуйте, граф!» Она не поклонилась Реджесу, видно, привыкая к грядущему высокому титулу, который собиралась заполучить. И Жени вышла навстречу подруге и недоумевающе посмотрела на нее. а та раздевалась и доставала из-под плаща свиток в чехле. «Я записала все, что уже придумала. Сейчас расскажу тебе». «Подожди. Сколько времени говоришь до помолвки?» «Четыре дня». «Давно же меня не было при дворе». «Вот и я говорю, куда же ты пропала? Я ждала тебя сколько могла, пока терпение мое не кончилось». «Почему ты не приехала раньше?» «Я сама уезжала к матери на пару дней». А когда вернулась, было не до того. Столько хлопот, и Карлос постоянно был рядом. Он такой заботливый. Понятно. Что ж, заходи, поговорим о твоём празднике. Она повела Мирою через коридор мимо Реджеса. Точно его тут вовсе не было. К лестнице наверх. Что будешь? Чай, кофе? Пусть несут сразу кразе или шампанское. У меня хорошее настроение. Катрин «Вино и кофе наверх», — обратилась графиня к своей служанке. Они поднялись в одну из гостиных на втором этаже. Там некогда, по желанию графини, из гостевой спальни сделали уютную комнату для приема гостей. Наконец-то она пригодилась. Так редко ее приходили навестить дома. Мирея присела на диван, разложив свои свитки с записями на столе, а и жених, осторожно прикрыла дверь. «Какая таинственность!» — усмехнулась баронесса. «Не хочу, чтобы нас было слышно внизу». И жених присела рядом на диван, и они принялись смотреть списки блюд, цветы для украшения зала и эскизы причесок. Через пару часов общего обсуждения пришли к выводу по поводу всех деталей праздника. Потом они еще поболтали о всякой ерунде и и Жене даже забыла про свою важную миссию оберегать кольцо, так она расслабилась в обществе подруги. Давно у нее не было хорошего собеседника, да хоть какого-то, который не пытается заманить ее в ловушку или обвинить в заговоре. Мирея, конечно, не самый лучший друг, но и она лучше, чем никто. Когда она засобиралась уезжать, и Жене даже расстроилась. Долго ты будешь сидеть дома, спросила Мирея. Не приедешь во дворец до бала? Думаю, что нет. У вас что-то случилось? Твой муж выглядит слегка мрачным, а впрочем, на него это похоже. Полиция короля у нас всегда на службе и никогда не отдыхает. Ничего, он просил меня остаться дома, я осталась. Ты тоже не выглядишь счастливой. Ну хоть на праздники улыбнёшься. Я постараюсь. Мирре раздражённо вздохнула, небрежно бросая свиток на диван. И женись. Я знаю, ты не рада этой свадьбе, но сделай вид, что это не так. Мне будет приятнее. Графиня де Покарт отвечала ей совершенно равнодушным выражением лица. Если ты любишь его, я ни слова не имею против. Ради любви, пожалуй, можно потерпеть не только Карлоса Арку. Я говорила тебе уже, что не собираюсь тратить силы на любовь. Да, я не равнодушна к нему, но ровно настолько, чтобы это не мешало мне спокойно жить и радоваться жизни. Если что-то пойдёт не так, я столь же легко обойдусь и без него и даже не буду страдать. Странны ты. Ничего подобного. Мне хватило и слёз, и страданий. 4 года назад, когда только скончался старый барон Дангран, Я не нашла ничего лучшего, кроме как, не дождавшись окончания траура, выйти замуж за молодого офицера из служивших Фатье. Его звали Этьен Шатье. Возможно, твой реджес был знаком с ним. Мы не подписали никаких бумаг, просто сходили к священнику посреди ночи и вернулись домой пьяные от счастья, как после хорошего праздника. Я тогда была ужасно влюблена, готовилась прожить с ним целую жизнь и нарожать много детей. Ну, ты понимаешь. — А где он сейчас? — спросила и жени. Она впервые слышала эту историю от подруги. Мирея продолжила. — На следующий день, после нашей тайной свадьбы, Фатье отправляет своих людей подавить восстание на Востоке, после чего Этьен уже не возвращается. Почему-то именно в него угодила та ужасная пуля. Я проплакала неделю. Ещё неделю ни с кем не говорила, потом уехала из столицы. Если бы не просьба королевы, я бы не вернулась. Однако в деревне было тоскливее, чем в фиале. В фиале печаль топится в количестве слухов и шумных балов. Я не стала больше вспоминать о прошлом, но поклялась себе, что никогда в жизни не переживу подобной боли. Теперь только спокойствие и холодный расчёт. Так вот, если вдруг я заявлю тебе, что влюбилась и потеряла голову, ударь меня. Надеюсь, это поможет. Ужасно, — сказала и жени. Она обняла Мирею и решила все же простить ей желание выйти замуж за принца, хотя определенно была против. Но, наверное, если она пережила такое, то война и угроза гибели ей не особо страшны. «Ты не можешь остаться равнодушной, если он нравится тебе», — подумав, сказала и жени. «Не сможешь не любить. Возможно, проще возненавидеть человека, чем заставить себя не любить его». «Посмотрим», — с философским спокойствием отвечала Мирея. «Я еще ничего такого не думаю. Меня все устраивает. Я спасаю его от грусти по прошлому. Он гарантирует мое светлое будущее». все довольны и счастливы. И жене ничего не ответило. Да и не было смысла. Они попрощались с Миреей во дворе дома. Следующая их встреча произошла уже во время торжества во дворце, куда граф и графиня Бакарт прибыли в числе остальных гостей. Король говорил слова поздравления, королева молчала. Карлос Арку, со своей невестой открывали бал. Пока они танцевали вдвоем посреди пустующего зала, и жени, как и все, внимательно разглядывала их и признала, что пара они красивая. Смотрелись вместе просто замечательно. Если бы еще в ее памяти не всплывало периодически лицо принцессы Лорены и картина убитого горем принца, она и вовсе была бы счастлива за подругу. А пока она не могла до конца осознать, в какой момент траур в его душе и в жизни превратился в новое увлечение и праздник в честь помолвки. Ежи не думала об этом всё то время, пока к ней не подошёл Астор, граф де Сингри, с приглашением на танец. Бал уже начался, и потихонечку к жениху и невесте присоединялись и другие танцующие пары. «Мадам де Бакарт, вы позволите?» И Жени вопросительно посмотрела на Реджиса. Тот стоял позади нее и не выказал никакого недовольства. И Жени повернулась к Астару и улыбнулась, протягивая ему руку. Они присоединились к танцам, и музыка закружила их в веселой череде шагов и поворотов. и жени попросила его остановиться, лишь когда так устала, что больше не могла танцевать. Голова ее кружилась, она пила шампанское, продолжая слушать своего кавалера, который неустанно нашептывал ей что-то или декламировал это вслух, звонким, веселым тоном. И жени смеялась. Когда она вернулась к Реджису, тот говорил с Берси и ничего ей не сказал. Она успела немало отдохнуть и поесть любимого мороженого, обсуждая с Фрейлинами платья невесты на балу. Это их важное занятие было прервано лишь очередной порцией музыки, когда несколько дам были приглашены на следующий танец. "И жени", заприметила Астра неподалёку от себя. Тот уже спешил к ней. На этот раз придётся отказать ему. Ведь танцевать дважды с одним и тем же кавалером на балу признак дурного тона. Сегодня только принц Карлос со своей невестой может позволить себе такое. А ещё все замужние дамы со своими мужьями. Но, кстати говоря, даже принц уже устал и оставил Мирею вместе с герцогиней Берси. Они разговаривали у столика с напитками. Ежени уже было подумало подойти к ним, а потом заметила Габриэля. Тот обещал ей досказать историю, да и следующий танец можно отдать ему. Ежени не дослушала, что говорили ей фрейлины, когда она поставила на столик стаканчик с мороженым, то заметила, как свет от яркого свечения люстры и канделябров вдруг закрыл от ее глаз какой-то темный высокий силуэт, появившийся перед ней. Еще через секунду и жени узнала Реджеса. «Мне же вы подарите хоть один танец на сегодня?» — спросил он, протягивая ей руку. «Или все без остатка получат другие?» «Сколько угодно, сударь, мне не жалко». сказала и жени, вставая со стула. Она взяла его руку, после чего они прошли в центр зала и присоединились к другим парам. Они танцевали молча, точно отдавая дань долгу, предписывающему им веселиться на праздники и показать всем, какой у них счастливый союз. Но в какой-то момент они Забыли, что выполняют обязательства. Реджес заметил, поглядывая в сторону принца с Миреей. «Если судить о жизни из детских сказок, пожалуй, это можно назвать счастливым концом для Миреи Дангран — выйти замуж за принца». «Она так и называет его иногда», — согласилась и жене. «Говорит...» «Мой прекрасный принц! Вообще его многие дамы так называют при дворе, если королевы не слышат. Скоро его будут звать безголовый принц, если не прекратит свои дела!» Это звучало так странно, что и жени не выдержала и засмеялась. «Что вы говорите? Не могу!» Она держала его за руку во время танца, и ладонь ее дрогнула от смеха. Затем и жени заставила себя посерьезнить, грациозно совершая положенные шаги. Теперь она тоже невольно поглядывала в сторону подруги, в ее роскошном наряде и счастливого на вид принца Карлоса. «Что? Смотрите, хорошо ли сидит платье? Ведь это вы его выбирали?» Помогала с выбором. и Женя помолчала, боясь сбиться с такта, и ответила, когда движения стали совсем простыми. «Я боюсь за нее», — призналась она. «Бойтесь лучше за себя», — посоветовал Реджес. «Вы знаете, я еще не привыкла бояться, находясь рядом с вами. А стоило бы. Но я, как и прежде, ощущаю себя в безопасности. Даже сейчас». Когда чувствую вашу руку в своей руке и прикасаюсь к плечу, вы правильно чувствуете. Так я оправдана и больше вам не мешаю. Вы всегда мешали мне думать о делах и поступать как должно. Может мне уйти? Не сейчас. Я тоже так думаю. Вот видите, какое у нас согласие. и Жени снова усмехнулась. Они обменялись еще парой фраз, после чего она забыла, что еще вчера была заперта в доме и охраняла свою комнату от обыска. А Реджес забыл, что сподвигло его на приглашение к танцу излишнее внимание Дессенгри, которая отчего-то выводила его из себя. Когда он вспомнил об этом, то разозлился сильнее и, и больше не подходил к ней с приглашением на танец. И женя ушла в компанию Миреи поздравлять Ту с помолвкой и слушать ее восторги. «Хоть бы она выбрала что-нибудь одно», — подумал Реджес, глядя ей вслед. «Уж либо заговор, либо интрижка. Всего вместе слишком много для того, чтобы это выносить». Размышляя таким образом, он признал, что... что ему пригодилось бы лишняя пара глаз и ещё одно сердце, чтобы первое билось лишь ради безопасности короля, а уже второе могло позволить себе любить, ненавидеть, ревновать и разбираться со всеми этими странными чувствами в его душе. Одно сердце явно не справляется. Может быть, поэтому он всё время чувствует ужасную усталость и злость. Или просто потому, что уже около двух недель не может найти перстень арку в собственном доме. А отправить куда-нибудь свою жену, чтобы поискать хорошенько, нет никакой возможности. Ведь она тут же побежит к принцу Карлосу с докладом, как только получит весть от отца. а потом покажет перстень матери, и та откроет ей, что это на самом деле такое. Мирея убежала танцевать следующий танец с новым кавалером, а и Жени смотрела на нее, улыбаясь и думая, какой удачный наряд они выбрали. И одновременно в ее голову приходили странные мысли о том, что «Останься, Лорена, жива!» Всего этого просто не могло быть. принц ведь так любил её разве они могли когда-то представить что он женится на другой все эти мысли заставили её погрустнеть она осталась стоять у стены с бокалом красев в руках но не пила а только размышляла и смотрела на танцующие пары особенно на мирею её печальные размышления прервал появившийся из ниоткуда виновник торжества. Принц Карлос подошёл к ней непонятно с какой стороны и заставил вздрогнуть, когда заговорил с ней. Я знаю, о чём вы думаете. Ежи не подняла голову и, кажется, не сумела скрыть тех самых мыслей, глядя на него. По вашему лицу можно книгу писать. Любовь не вечна, всё тлен, всё обман. Он её не любил, но женится на другой. Вот и верь после этого мужчинам. Вы вправе любить кого пожелаете, скромно ответила Ежини. Она моя подруга, я желаю ей счастья. Принц смотрел на неё так, точно продолжал читать её мысли как открытую книгу. Ларена тоже была вашей подругой. И вас не может всё это не расстраивать, я понимаю. Надеюсь, вы сделаете её счастливой. Сомневаюсь, только если она сама будет счастлива рядом со мной. Вы не любите Мирею? С ней очень приятно провести время. Настолько, что можно и жениться. Почему нет? В его голосе было знакомое и жени небрежная безразличие Брат всё равно не дал бы согласия на брак с какой-нибудь иностранной принцессой. Не допустит, чтобы у меня появилась такая военная поддержка, как у его жены Визордийки. Поэтому мне никто не мешает жениться на любой женщине королевства, раз уж на то пошло. Поздравляю вас с помолвкой, ваше высочество. Ну что она ещё может сказать? Принц слегка понизил голос и сделал вид, что наклоняется к ней, чтобы ударить друг о друга бокалы и сказать тост. От кавальеро старшего ещё нет вестей. Нет. Вообще-то и ещё рано. Путь не близок, но вы прекращайте сидеть дома. В самом деле, возвращайтесь ко двору. Или что? Есть проблемы с господином Добакардом? Нет. — Все хорошо, я постараюсь вскоре вернуться. — Смотри, Кавилье, я доверяю тебе. Не подведи меня, как твой отец, когда-то. — Мой отец совершил одну большую ошибку, — подумав, сказала и жени. — Он очень хотел служить вам, а служба принцу Калерии опасна и чревата последствиями. Я же... Не хочу быть вашим слугой и посыльным, однако, если вы того пожелаете, я стану вашим другом. Интересно, и какая в этом разница? Лишь та, что я намерен думать прежде, чем выполнять ваши указания. И смею надеяться, что меня не обезглавят когда-нибудь. Ведь за дружбу у нас пока ещё не казнят, а за службу очень даже. И как друг, я желаю вам счастья с Мире и Монблан. И Жене понадеялась, что она достаточно осторожно объяснила своё намерение не повиноваться слепо всем его приказам, а всё-таки сберечь свою безопасность, как это будет возможно. При этом она не хочет, чтобы он считал её за врага. Принц разгадал её намерения и только удивился, как ловка Она сумела это сказать, не оскорбив при этом его гордость. «Действительно, друзья при дворе ему бы не помешали. По крайней мере, это что-то новенькое». Он усмехнулся, глядя на нее, и и жене показалось, что это добрый знак. «Интересное у вас суждение, мадам. Вы одна из немногих, кто осмелился возразить мне в этом дворце». Зато я обошлась без лести и подхалимства, ваше высочество. — Это верно. Что ж, принимаю ваше заверение в дружбе. Отныне, помните, я своих друзей не бросаю, если они меня не предают. И жени, понимающий, кивнула. Танец закончился, и принц поспешил к своей невесте. Целовал ее руку, не отпуская, смотрел на нее с восхищением, по-видимому, говорил что-то очень приятное, потому что Мирея выглядела крайне довольной. Торжество окончилось под утро, и потому весь следующий день в доме дебокардов все спали, отдыхая от продолжительного праздника. И жени уже успокоилась после последних событий и не сжимала каждую ночь кольцо в своей ладони. Она теперь спала очень крепко, отсыпаясь за все бессонные ночи волнения и слёз. Однако не настолько крепко, чтобы не слышать совсем уж ничего. Через сутки после торжества, далеко за полночь, она проснулась от шороха в своей комнате. Она ненавидела шорохи и относилась к ним с подозрением. А тут полная темнота, задернутые занавески и какой-то странный звук. И Жени приподнялась на постели, сильнее накрываясь одеялом, хотя цепочка была спрятана под рубашкой. «Кто здесь?» Понятно, что никто ей не ответил. Это было бы слишком просто. И Жени, как могла, вглядывалась в темноту. В какой-то момент, как ей показалось, она... Она увидела знакомое очертание платья, прислуги и лицо Авелин. То стало особенно ярким, когда луна вышла из-за облака и в комнату проник слабый белый свет. Служанка стояла посреди комнаты, испуганно глядя на графиню де Бакарт. — Ты что здесь делаешь? — Госпожа, я только... — Ну, говори быстрее! Мне так стыдно, что я виновата перед вами, зарепетала Авелин. Я очень виновата. Не могла заснуть сегодня, подумала, может быть, вы тоже не спите. Хотела извиниться за тот ужасный случай. Мне правда очень-очень жаль. Простите меня. Уходи отсюда, приказала Ежини. Ещё раз увижу в моей комнате поверь мне, даже служба у господина графа тебя не спасёт. Я найду, как избавиться от тебя. «Но, мадам, уходи! Не мешай мне спать!» И Женя повернулась набок и дождалась, пока скрипнет входная дверь. Затем прикрыла глаза, но заснула не сразу, а спустя какое-то время, пока сердце не перестало так громко стучать. Утром и Женя отправилась стрелять в сад. Давно она этим не занималась. Из кабинета Реджеса слышались голоса. Ей было все равно, с кем и о чем он там говорит, поэтому она не обратила внимания, прошла к лестнице и спустилась вниз. Навстречу ей попался Роберт, ковыляющий по ступенькам наверх к кабинету господина. «Скажи графу, что я в саду, занимаюсь стрельбой», — попросила и жени. Старик пробурчал согласие в ответ. и жени спустилась, вытащила оружие из чехла, расставила мишени. Несколько минут сосредоточенной стрельбы отвлекли ее от неприятных мыслей и еще более неприятного случая в ночную пору. Она старалась не думать об Эвелин, которая все еще бродит по дому, выполняя поручения хозяина, а также не обращать внимания на на неприятное чувство подступающее к горлу. Если так продолжится, она подумает, что на празднике в честь помолвки кому-то всё же удалось отравить её. В это время в кабинете Реджес был занят тем, что отправлял Авелин на повторное расследование в комнату госпожи. Раз уж ночью она ничего не нашла, а другого такого случая может не представиться. и жени впервые за много дней вышла так надолго. Авелин упиралась как могла. «Нет, ваше сиятельство, больше ни за что не пойду. Госпожа очень злится на меня, она меня сосвету живет, если увидит еще раз. Даже вы не спасете». «Она тебя не увидит, она в саду стреляет». «А ну как вернется?» «Еще не скоро. Да и что она тебе сделает?» — А, не скажите, у нее ведь есть оружие. — Думаешь, она убьет тебя? — На ее месте я бы так и сделала. Есть за что. — Прекрати, ты должна пойти сейчас же. — А я боюсь. И Жени закончила стрелять, разбив все до единой бутылки. На будущее нужно было запастись другими мишенями И пустых бутылок из-под крази больше не было в их доме. Ежени взяла пистолеты, убрала их обратно в чехол, вернулась в дом, зашла в гостиную и не нашла там кувшин с водой, который искала. Снова всё переставили, пожаловалась она. Оставила пистолеты в гостиной, устав носить их в руке, и поднялась наверх. К её большому удивлению, дверь её спальни оказалась не заперта. К её ещё большему удивлению, внутри она застала Реджеса. Тот застыл посреди комнаты и посмотрел на неё так, словно её тут быть не должно. Но в конце концов, это её спальня. На что он рассчитывал? А Реджес расчитывал лишь на то, что обычно она заканчивает стрельбу позже и посылает служанку в комнату отнести пистолеты. Он стремительно обдумывал ситуацию и решал, что будет менее подозрительно: сказать, что он потерял какую-то обычную вещь, что-то вроде: "Ты случайно не видела мою книгу?" или просто сказать, что соскучился. И жени смотрит на него так, словно ей объяснений не нужны. И всё же, она их ждёт. Неожиданно он делает шаг в её сторону и обнимает её. О да. Это должно было лишить её аргументов на ближайшие несколько секунд точно. Её так давно не обнимали, что она была как минимум удивлена. Ты все время избегаешь меня. Я знаю, что у нас не сложилось, но мы ведь не настолько чужие люди. Я скучал. Мне не хватало тебя. В какой-то момент он сам верил в то, что говорит. Обнял ее сильнее. И Жени смотрела на него растеряно и стояла, согнув локти и упираясь ладонями в его грудь, ни словом, ни жестом, не отвечая на его странный порыв он наклонился поцеловать её чтобы рассеять сомнения меня сейчас стошнит раззвучал холодный голос что у нас всё настолько плохо спросил реджес с притворным смешком она сжала кулаки отталкивая его от себя после чего он отпустил её Нет. Я серьёзно, ответила графиня. Меня мутит с раннего утра. Она больше ничего не сказала по поводу его присутствия в комнате, а сама шагнула в коридор. "Катрин, принеси воды!" крикнула она, затем всё же обернулась на Реджеса. "А вы посмотрите ещё в том углу. Там Авелин не успела поискать ночью." Хорошо подходит, чтобы спрятать что-то, хотя всё равно не найдёте. Вы же это ищете. Она не знала, что двигало ей в тот момент. Наверное, дурное самочувствие и ужасная усталость от всей этой таинственной истории. Но она сжала в ладони золотую цепочку, что носила на шее, приподняла её и показала кольцо, болтавшееся на ее конце и скрытое прежде под платьем. Реджис завороженно уставился на перстень арку. Неделю за неделей он искал его везде, где только можно, а кольцо было все время при ней. «Так ты знаешь, что это?» — спросил он. «Допустим, догадываюсь, откуда он у тебя». Понятия не имею. Твой отец выкрал его. Не знаю. Реджес заметно разозлился, видя её прямой, открытый взгляд. Не подловить на лжи ни по одному признаку. Кто научил тебя врать с таким честным видом, Кавильье? Наверное, это у вас семейное. Я действительно не помню, откуда оно. Отлично. Тогда просто отдай его мне. Не могу Ты расскажешь всё королю, и он обвинит отца. Обязательно расскажу. Барону давно пора ответить за измену. Не тебе это решать, это моя работа. Вот и женился бы на работе. И жени не зря надеялась сбить его с толку последней фразой, потому что уже через секунду Анна метнулась в коридор и побежала к лестнице. И только спустя 2 секунды Реджес побежал за ней. и Жени прыгала по ступенькам, что было преступлением для нее, но крайней необходимостью. На первом этаже она вбежала в открытую дверь кухни, где сразу крикнула всю прислугу. При других граф не посмеет отобрать у нее кольцо или продолжать ругаться с ней. Реджес также сбежал вниз, застал в кухне троих служанок и юношу посыльного. «Остановился». Сделал обычное лицо. И Жени стояла посреди кухни с надеждой, глядя на слуг, как свой щит на сегодня. Окажись здесь еще и Габриэль, это была бы неприступная крепость. Затем посмотрела на Реджиса. Прислуга также смотрела на него вопросительно. Видно, уже слышали ссору наверху. — Все в порядке, — сказал граф. — Разойдитесь все, мадам. Прошу вас пойти со мной и поговорить спокойно. — Никуда я не хочу идти, сударь. Говорите здесь. Реджес бросил уничтожающий взгляд в сторону прислуги. Те поспешно вышли, не произнеся ни слова. И Жени похолодела от волнения, но не сдвинулась с места. Все равно он стоял у самого входа, и не позволила бы ей избежать на этот раз. Реджес подошёл к ней с видом парламента́нца, готового к важным переговорам. А она смотрела на него как полководец, готовый направить войска в атаку при виде малейшей угрозы. Он приблизился, остановился. И Женни в это время с силой сжимала цепочку в руке, надеясь защитить её. Она уже жалела, что всё это начала. У горы сдела же её сорваться. Так долго удавалось терпеть всё это, и вдруг: "Отдай", повторил Реджес ровным спокойным голосом. "А если не отдам, то что? Заберу сам это перстень короля. Между прочим, я всегда любила тебя. А ты так относишься ко мне?" Словно я не заслуживаю даже доброго слова. Может, я сама отдала бы его, если бы ты не грозился обвинить моего отца в заговоре и помог бы придумать, как лучше объяснить королю появление этого кольца. Я не собираюсь прикрывать барона. А что до любви, я могу тебя понять, и мне никогда не хотелось обидеть твои чувства, так сложились обстоятельства. «Прекрасное оправдание. Просто скажи, что не умеешь любить, и даже не знаешь, что это такое. У тебя в сердце только офицерский устав и герб династии Арку. Ты никогда никого не любил». С ней сегодня явно что-то не так. И жени поняла это уже тогда, когда заметила, как лицо его из спокойного зажглось небывалой злостью, А вена на виске вздулась. Он потянулся рукой к золотой цепочке, но движение получилось столь резким, что она вздрогнула и поспешно отвернулась, точно уклоняясь от удара. Реджес не поверил, что она и впрямь испугалась. А ведь он просто хотел забрать цепочку с кольцом. "Ну, перестань притворяться", сказал он недоверчиво. Ты же у нас избалованная королева с севера. Можно подумать, тебя в этой жизни кто-то хоть раз ударил. Матушка один раз призналась и жене. Когда Франсуа разбил мой любимый кукольный сервиз, весь до последней чашки. И я сказала, что хотела бы, чтобы у меня не было брата. Очень трогательно, съязвил Реджис. Он все еще чувствовал злость, Но не так, как в первую секунду после её слов. В конце концов, откуда она может хоть что-нибудь знать о нём? Неведение следует прощать. А вот предательство никогда. Отдай кольцо и жени. Голос прозвучал твёрдо, но не так угрожающе. Не могу. Она отступила на несколько шагов назад. хотя из кухни выйти не могла. Ее рука все еще мертвой хваткой держала цепочку на груди. «Тогда я пойду к королю и все расскажу», — пригрозил Реджес. «Он не поверит. У тебя нет доказательств. А станут обыскивать дом, ничего не найдут. Или ты предложишь им посмотреть на моей шеи, так я спрячу куда-нибудь еще». «Ты с ума сошла? Я забочусь о твоей репутации, как ты меня просил! Зачем опускаться до выдумок перед королем и терять его доверие? Ну все с меня хватит! Отдавай кольцо!» Он шагнул к ней с очевидным намерением силой вырвать у нее злосчастную цепочку, раз уж дипломатия тут бессильна, и Жени беспомощно попятилась назад. Ещё секунда отделяла её от проигрыша в этой войне. Как вдруг в дверях кухни появилась служанка. «Ваше сиятельство! Приехал господин Габриэль Англад!» Она, видно, старалась прекратить ссору, и на миг у неё это получилось. Реджес остановился, услышав эти слова. А и Жени воспользовалась этой секундой, чтобы ловко обойти его и оказаться у двери. Господин Габриэль приехал, нужно срочно встретить его, радостно воскликнула она и поспешила в холл. Реджес ничего не сказал, но быстрым шагом пошёл за ней. И жени выбежала навстречу гостю, приветствовала его короткими фразами, затем объявила, что она как раз собиралась покататься верхом. С этой целью Она схватила плащ и уже собиралась исчезнуть за порогом. Сегодня не лучшее время для прогулки, остановил её голос Реджесса. Останьтесь, графиня. Ежини не обернулась. Рядом стоял Габриэль, слушая их разговор, и она, по всей видимости, обязана была изобразить примерную супругу и последовать совету. Но она не могла. Нельзя было оставить это кольцо в стенах дома в такой момент. И жени экстренно соображала, затем вдруг улыбнулась и сказала совершенно непринужденно. «Будет вам шутить, сударь, мы же договорились. Всякий день в это время я буду гулять. Погода отличная, так что до встречи за ужином. Надеюсь увидеть и вас, Габриэль». Она исчезла через секунду, захлопнув двери. — Нужно догнать ее, — сказал Реджис и устремился во двор. — Почему? Что случилось? — Габриэль ничего не понимал. Однако последовал за графом на улицу. Они вышли на крыльцо. И жени должна бы в это время идти на конюшню, но ее нигде не было. Они осмотрели двор и конюшню и ближайшую улицу, отправили слугу во дворец. Графини де Бакарт исчезла из поля зрения.